Глава 13. Щепа. Признаться, я был в немалой степени удивлен, когда, войдя в паб герб старого герцога, увидел детектива Гамигина за тем же столиком, где оставил его без малого 6 часов назад. Собственно, я зашел в паб вовсе не надеясь застать там черта, который по моим расчетам должен был бы отправиться по своим делам спустя пару часов бесплодных ожиданий, а только для того, чтобы как следует поесть и, пропустив пару стаканов пива, прийти немного в себя после дружеской беседы с подполковником Малининым. За время моего отсутствия посетителей в пабе не стало больше, поэтому черт сразу же заметил меня, как только я вошел в зал. Махнув гамигину рукой, Я первым делом подошел к стойке, чтобы заказать себе сразу два больших стакана Фостера и горячую закуску. Усевшись за стол напротив Гамигина, я залпом осушил один из принесенных с собой стаканов, после чего с облегчением перевел дух. Не сказать, чтобы я совершенно успокоился, однако почувствовал себя значительно лучше. Оптимизм, хотя и не стал доминантой моих нынешних умоностроений однако занял подобающее ему место на шкале жизненных ценностей. «Однако ты задержался», — Гамигин сказал это без упрека, просто констатируя факт, после чего аккуратно передвинул указательным пальцем фишку незнакомой мне игры, лежавшей перед ним на столе. Игра была похожа на пятнашки, только фишек в ней было всего десять. Зато все они были разных размеров, и на каждой были изображены поясные портреты чертей, облаченных в пышной одежды. Старинная игра, заметив мой взгляд, объяснил Гамигин. Все фишки нужно расставить в порядке с соответствующим титулом изображенных на них придворных. Много времени занимает, поинтересовался я. Этот кон я играю уже вторую неделю. Гамигин накрыл коробочку с игрой, прозрачной пластиковой крышкой, и спрятал ее в карман. Судя по тому, сколько вещей он носил с собой, карманы у него были безразмерные. Официантка принесла мне большую тарелку с двумя стейками, жареной картошкой и зеленым горошком. Взявшись за вилку с ножом, я принялся торопливо нарезать мясо на небольшие кусочки, чтобы потом переместить вилку в правую руку и быстро все съесть. «Нас кто-то пасет», — сообщил я Гамигину, когда официантка отошла от столика, унося с собой пустые стаканы. Левая бровь черта едва заметно приподнялась. «Да», — только и произнес он. Я кинул в рот пару кусочков мяса, быстро проглотил их и запил пивом. «Если бы ты не был чертом, я бы решил, что ты работаешь на НКГБ», — сказал я. Чекистам известен буквально каждый мой шаг. Понять не могу, откуда. На то, чтобы расправиться с едой, мне понадобилось около десяти минут. За это время я успел поведать детективу Гамигину о том, что произошло со мной в подвале НКГБ. Само собой, я не пересказывал нашу беседу с подполковником Малининым во всех подробностях, но при этом и не упустил ничего существенного. — И что ты теперь намерен делать? — спросил, выслушав меня чёрт. — Буду продолжать заниматься своими делами, — ответил я, и, допив пиво, добавил, — собственно, этого ждет от меня и подполковник Малинин. — Подполковник Малинин велел тебе также избавиться от меня, — напомнил Гамигин. Я с безразличным видом пожал плечами. «Думаешь, мнение образцового чекиста что-нибудь для меня значит? Но ну, у тебя могут быть неприятности. А когда их у меня не было?» — усмехнулся я. «Если тебя не смущает то, что я притягиваю к себе неприятности, мы можем продолжать совместно расследование и дальше». С долей стыда и раскаяния я добавил. «К сожалению, мы пока еще и близко не подошли к делу Ястребова». — Это тебе так кажется, — невозмутимо возразил мне черт. — Что ты хочешь этим сказать? Не прекращая жевать, удивленно посмотрел я на черта. — Мне кажется, что все три дела, за которые ты взялся вчера, в конечном счете сольются в одно, — ответил Гамигин. А из этого следует. Если нам удастся отыскать красного воробья, то это будет означать, что мы сделали шаг по направлению к ястребу. — И на чем основывается это твое предположение, — поинтересовался я. — Интуиция. Черт произнес это так, словно речь шла о неких косвенных уликах, с помощью которых, тем не менее, можно было попытаться прижать подозреваемого к стенке. Я подобной точки зрения не разделял, но спорить с Гамигином не стал. В конце концов, это он мне платит за работу, за которую я пока еще даже и не брался. Допив пива. Мы с Гамигином поднялись со своих мест и направились к выходу. Девушка за стойкой одарила нас на прощание обворожительнейшей улыбкой и выразила надежду, что вскоре снова увидит нас в пабе. Гамигин заверил ее, что именно так и произойдет в самое ближайшее время. И это были не просто слова. Похоже было, что черту действительно здесь понравилось, и это при том, что ему пришлось без дела проторчать в пабе почти полдня. Из машины я снова позвонил в офис. «Были звонки?» — спросил я у Светика. «Несущественные», — ответила она. «Понятно. А как Сережа? Сидит на месте, даже обедать не выходит». «Надеюсь, ты его покормила?» «Конечно. Он интересуется, когда ты вернешься в офис». «Пока точно не знаю». «Мне тебя ждать?» «Нет, можешь закрывать офис и идти домой». «А как же Сережа?» «У него наверняка есть мобильник». Дай мне его номер и скажи, чтобы посидел где-нибудь в кафе. Я непременно ему позвоню, как только освобожусь. «Есть какие-нибудь новости?» – поинтересовала Светик после того, как продиктовала мне номер сотового телефона Сергея. Э, «Не телефонные. Я просил тебя поискать в архивах НКГБ человека по кличке Щепа. Удалось что-нибудь найти?» «Да. Я услышал, как Светик быстро защелкала клавищами, открывая нужный файл. Вот». Первушин Олег Тихонович, 22 года, проживает, согласно прописке, в районе Новобиберева, программист высокого класса. В колледже ему прочили большое будущее. Но Первушин бросил учебу и поддался в компанию программистов, занимающихся разработками ДЭД-программ. Два года назад он был арестован при попытке взлома банкомата с помощью поддельной кредитной карточки. Ему грозила высылка из Москвы, но кто-то внес за него довольно-таки крупную сумму залога, и Первушина выпустили на свободу. Также у него имеются два привода за драки в общественных местах, но поскольку серьезно пострадавших не было, Первушин оба раза отделывался небольшим штрафом. «Это все? Все? Ты не проверила адрес, по которому должен проживать Щепа?» «Проверила». По указанному адресу живут его родители, которые утверждают, что уже полгода не видели сына дома. Да и говорить они о нем особенно не хотят. В свое время строили планы на его счет, старались дать сыну хорошее образование, а он, по их же собственным словам, вместо того, чтобы стать человеком, связался с отребьем. Распрощавшись со Светиком, я пересказал Гамигину то, что удалось узнать о Щепе. Щепа занимался созданием дед программ Удивленно приподнял бровь черт. — Да, может быть, и сейчас этим занимается, — ответил я. — Я, признаться, плохо себе представляю, что это такое. На самом-то деле я вообще ничего не знал о дед программах да и не мог знать по той простой причине, что впервые услышал это слово сегодня. Компьютеры и все остальное, что было с ними связано, никогда не вызывали у меня повышенного интереса, поэтому и за новинками компьютерных разработок я следил только по тем коротким публикациям, что время от времени появлялись в широкой печати. Но расписываться перед детективом Гамигином в собственной некомпетентности мне не хотелось, поэтому я предоставил ему возможность первому продемонстрировать свои знания по данному вопросу. дет относится к области нелегального бизнеса», — сказал Чёрт, «не заметив или только сделав вид, что не заметил моей небольшой хитрости. Даже по законам Московии», заниматься ДЭД-программированием официально запрещено. Но, насколько мне известно, власти Московии смотрят сквозь пальцы на то, что на подведомственной им территории этот вид программирования получает все более широкое распространение. Программист, занятый созданием дед программ загружает исходные данные, которые предоставляет ему заказчик в собственный мозг. После этого он подсознательно Выбирает отдельные блоки из других известных ему программ, которые могут быть использованы в данном конкретном случае. В результате этой операции он получает алгоритм для решения задачи, которую не потянет ни одна другая программа. «А разве нельзя сделать то же самое с помощью обыкновенного компьютера?» – удивился я. «Можно». Но даже простой перебор с помощью компьютера всех комбинаций, какие только возможно составить из ныне существующих программных блоков, занял бы не один год. дед программисты подбирая требуемые блоки интуитивно, проделывают то же самое всего за несколько часов. Кроме того, дед программисты зачастую используют совершенно парадоксальные сочетания отдельных блоков, которые искусственный компьютерный интеллект даже не стал бы пробовать, сочтя совершенно нереализуемыми. Но если известен принцип создания дед программ почему нельзя поставить их изготовление на промышленную основу? дед – наносит невосполнимый вред психическому здоровью человека, который этим занимается. Кроме того, любая дед-программа самоуничтожается после однократного использования. Заниматься созданием дед-программ могут только программисты очень высокого класса, знакомые со всеми современными разработками. Такие люди не станут попусту гробить собственные мозги, поскольку и без дед-программирования могут зарабатывать с их помощью огромные деньги. «Везде, кроме Московии», – закончил я за чертом. «Верно», – согласился со мной Гаммингин. «Даже с учетом того, что высококлассные программисты постоянно покидают Московию, их здесь все еще гораздо больше, чем рабочих мест для специалистов соответствующего уровня». Ну, а о заработках московских программистов я уже и не говорю. «Для многих из них...» Дет-программирование является единственным способом хоть как-то свести концы с концами. Гамиген отлично запомнил дорогу, по которой мы уже однажды проехали, и ему уже не требовались мои подсказки. В нужном месте машина свернула в проулок и встала на уже знакомую нам парковку с неработающими счетчиками. О том, что жизнь в интернет-кафе к вечеру пошла веселее, свидетельствовало то, что несколько мест на стоянке уже были заняты. Изрядно потрепанные колымаги, рядом с которыми мы припарковались, не годились нашему «Хелл-мобилю» даже на запчасти. Единственный автомобиль, смотревшийся в этой компании необычно, был новенький, светло-серый «Даймлер-Бенц» на водородном двигателе, стоявший возле самого выезда со двора. Прежде чем покинуть машину, Гамиген повернулся ко мне в полоборота и спросил с чрезвычайно серьезным видом. «Ты думаешь, здравомыслящий демон, рискнул бы вернуться вместе с тобой в притон, в котором уже во время первого визита на нас бросился придурок с ножом». Признаться, вопрос поставил меня в тупик. Главное, я не мог взять в толк, к чему Гамигин задал его. «Ты хочешь сказать, что нам не следует снова туда заходить?» — спросил я, указав взглядом на козырек, нависающий над лестницей, ведущий в интернет-кафе. «Мой врач-психокорректор...» Считает, что у меня не все в порядке с инстинктами самосохранения, ответил на это Черт. Он считает, что прогулки по краю пропасти доставляют мне некое противоестественное наслаждение, но даже самому себе я не решаюсь в этом признаться. Глядя на невозможно серьезное лицо детектива Гамигина, я почувствовал, как внутри меня начинает распирать смех. Вначале я еще пытался как-то его сдержать, но очень скоро убедился в том, что мне это не удастся. Откинувшись на дверцу машины, я ударил ладонью по коленке и захохотал в полный голос. Какое-то время черт непонимающе взирал на мои судорожные движения, с помощью которых я пытался выразить ему свои извинения, но под конец и его разобрало — И мы, как два идиота, обкурившихся дури, сидели и заливались истерическим хохотом, глядя друг на друга, как будто в жизни не видели ничего смешнее. Хорошо еще, что окна Хелмобиля были тонированными, иначе кто-нибудь, наблюдавший за нами с улицы, мог черт знать, что подумать. Отсмеявшись, я ладонью вытер выступившие на глазах слезы. «Ну, хватит!» Я сунул руку под мышку, чтобы проверить, легко ли выходит пистолет из кобуры. «У нас говорят, что много смеяться — это не к добру». Гамигин тряхнул головой, после чего поднял руки, чтобы поправить свою аккуратную прическу. «Только сегодня я, кажется, понял, что имел в виду мой психокорректор», — сказал он. «Думаю, тебе тоже неплохо было бы с ним познакомиться». Кстати, вспомнив то, о чем давно уже собирался спросить, я снова повернулся в сторону Гамигина. «Как там дела с восстановлением рисунка, который ты снял со стола?» «Сейчас посмотрим». Гамигин откинул крышку на приборной панели, за которой находился небольшой жидкокристаллический дисплей. Черт ввел запрос, и через несколько секунд на экране появилось сообщение «Изображение восстановлено на 75%. Что это значит?» — спросил я. «Это значит, что изображение пока еще не четкое, но на него уже можно взглянуть». Гаммигин нажал клавишу распечатки и из-под дисплея выполз небольшой прямоугольный лист бумаги. Взглянув на него, Гамигин усмехнулся и передал бумагу мне, сообщив при этом пятикратное увеличение. Изображение, как я и предупреждал черт, было довольно-таки расплывчатым. Но тем не менее, на белом листе была отчетливо видна широкая красная линия, замкнутая в кольцо. В центре круга Было оттиснуто красное пятно. Требовалось некоторое воображение для того, чтобы догадаться, что это было изображение маленькой птички. «Красный воробей!» — уверенно заявил я, глянув на Гамигина. «Я тоже об этом подумал», — кивнул черт. Сунув распечатку в карман, я вышел из машины. Мелкий дождик, накрапывавший с самого утра, затих, но в воздухе все равно висела сырость. Я поднял руку, чтобы привычным движением надвинуть шляпу на глаза, и, только поймав пальцами пустоту, вспомнил, что оставил ее в качестве сувенира подполковнику Малинину. От макияжа, наложенного утром на мое многострадальное лицо после визита в НКГБ, ничего не осталось, поэтому, чтобы хоть как-то скрыть следы неделикатного обращения с моей личностью, допущенного отдельными вульгарными типами, Я надел солнцезащитные очки, которыми предусмотрительно снабдила меня светик. Вечерело, и на улице в наступающих сумерках я смотрелся в солнцезащитных очках довольно-таки странно. Но для публики, заполняющей интернет кафе, разница между днем и ночью была непринципиальной, а потому я мог не опасаться, что меня примут там за чудака. Не успел Гамигин запереть машину на ключ, а к нам уже подбежал мальчишка, присматривавший утром за Хелмобилем. Опаздывайте, с улыбкой, глянул он на Гамигина. Ты что, постоянно здесь работаешь? поинтересовался Черт. Не, -э -э", мотнул головой парнишка. Кому такие развалюхи нужны? Он взглядом указал на машины, которые, если судить по их внешнему виду, нужно было толкать пару километров для того, чтобы завести. А других здесь и не бывает. — Я вас-то сегодня утром случайно приметил. — А это чья? — Гамигин кивнул в сторону стоявшего с краю серого Даймлер-бенца. — Не знаю, — снова покачал головой парнишка. — Первый раз ее вижу. — Ладно, держи. Потрепав мальчишку по голове, Гамигин сунул ему в руку банкноту. У парнишки рот от изумления открылся, когда он увидел, что черт дал ему не доллар, а шеол. «Дядь, у меня сдачи нет!» — растерянно произнес он. «Присматривай за машиной!» — кинул ему черт через плечо. И, пригнув голову, вошел следом за мной под навес над лестницей, на котором, приоткрыв мокрые пластиковые крылья, сидела горгулья, удивительно похожая на градоначальника. Еще не открыв дверь, я услышал доносившийся из кафе размеренный грохот. Бесконечное повторение одного и того же примитивного ритма, запущенного с бешеной скоростью, мог назвать музыкой разве что только тот, у кого в мозгах осталась одна единственная ложбинка, разделяющая два полушария, по которой звуки стекали в спиной мозг, чтобы затем, вспенившись в копчике, заставить ноги двигаться в том же самом ритме. Впрочем, в заведении, которое мы с Гамигином намеревались посетить, таких отморозков было более чем достаточно – а в чужой монастырь, как известно, со своим уставом не ходят. Так что, мысленно посочувствовав обслуживающему стойку бара поклоннику Грейфулдет, я открыл дверь. Вибрирующий низкочастотный грохот, ударив по ушам, в первый момент почти оглушил меня. Посмотрев на Гамигина, я заметил, что черт тоже болезненно поморщился. В зале царил зеленоватый полумрак, раздираемый хаотичными всполохами света. Стены расчерчивали геометрические узоры лазерных лучей, а по потолку медленно ползли трехмерные изображения тяжелых предгрозовых туч. В зале, заполненном людьми, почти не оставалось свободного места. У каждого виртуального аппарата сидели по двое, а то и по трое человек, путешествующих по миру, призрачных фантазий и совершенно не осознающих при этом, где они находятся и что вокруг них происходит. На свободном пространстве толпились по большей части совсем еще молодые парни и девчонки, дергающиеся в ритме безумной музыки. Почти у каждого к виску была прикреплена контактная присоска с проводком, тянущимся к нагрудному карману, в котором лежал виртуал-плеер. Вокруг столов с компьютерами было более спокойно. Большинство из них занимали одиночки с натянутыми на головы гипершлемами. Не успели мы с Гамигином войти в кафе и оглядеться по сторонам, как к нам сразу же подвалил здоровый широкоплечий парень с бритой головой, одетый в кожаные штаны и жилет, который не сходился у него на груди. Возможно, он намеренно выбрал для себя этот костюм, потому что грудь и живот его – От пупка до шеи украшала татуировка, изображая огромное распятие. Любопытным было то, что лицо распятого удивленно напоминало спящую физиономию Бугая, который додумался отметить себя этим рисунком. «Ему нельзя!» — прокричал тип с крестом на груди, указав при этом своим срезанным подбородком на Гамигина. «Это заведение только для православных!» В грохоте, наполняющем зал, невозможно было разговаривать иначе, как крича друг на друга. Я улыбнулся и по-дружески положил руку на потное плечо Бугая. «Знаешь, сегодня утром нам уже говорили об этом», — крикнул я ему в ухо. «И, как ни странно, мы все равно вошли». Бугай посмотрел по сторонам, словно ища кого-то. «Ну так что?» — спросил я. «Нам нужно предъявить еще какие-то более веские аргументы а Бугай с крестом на груди махнул рукой в сторону бара. Восприняв это как приглашение пройти, я с благодарностью похлопал вышибалу по плечу. Затем деликатным жестом попросил Бугая отодвинуться в сторону, что он и сделал без каких-либо возражений. Только что-то неразборчиво буркнул себе под нос. Пропустив гамигина вперед, я следом за ним начал пробираться к стойке бара сквозь тесную толпу, состоящую по большей части из людей, не вполне адекватно воспринимающих окружающую действительность. Возле стойки бара было почти свободно. Большинство посетителей кафе предпочитали потреблять спиртное вдогонку к виртуальным стимуляторам. Чтобы привлечь к себе внимание бармена в зеленом хирургическом костюме, отдыхающего у противоположного конца стойки, я требовательно постучал ладонью по столу. Не знаю, услышал ли бармен мой стук в кромешном грохоте, в котором тонули все остальные звуки, или же краем глаза заметил появление новых посетителей, однако подцепив длинными пальцами два относительно чистых стакана, он не спеша повернулся в нашу сторону. Неприятным сюрпризом оказалось то, что это был вовсе не тот престарелый хиппи, с которым мы разговаривали утром. Бармену было около 30. И внешне, если не обращать внимания на чудную одежду, он смахивал на менеджера какой-нибудь преуспевающей фирмы. Такая же аккуратная прическа, холёное лицо и самодовольная ухмылка. Он не был похож ни на любителя психоделической музыки, ни на виртуального маньяка, поэтому при одном только взгляде на него возникал вопрос, что он здесь делает. Подойдя к нам, бармен выставил на стойку два пустых стакана, И вопросительно посмотрел на нас с гамигином. Где любитель Грейфул Дед? Видимо, характеристика, которую я дал бармену, который обслуживал стойку утром, была вполне исчерпывающей, потому что, не задавая никаких уточняющих вопросов, его коллега ответил коротко. Отдыхает. Что же, ничего необычного в этом не было. Достав из кармана фотографию Соколовского, я положил ее перед барменом. «Ты видел когда-нибудь этого человека?» «Нет», — ответил бармен, даже не взглянув на фотографию. «Понятно. Никакой информации о клиентах». «У нас с приятелем назначена здесь встреча», — сказал я, пряча фотографию Соколовского в карман. «Ты знаешь парня по имени? Налей-ка мне что-нибудь». Не закончив начатую фразу, я удивленно глянул на перебившего меня Гамигина. — Что именно? — спросил у черта бармен. — На твой выбор, безразлично махнув рукой, — сказал Гамигин. А вам? — посмотрел на меня бармен. — Водку с апельсиновым соком, — произнес немного растерянный я. Взяв со стойки пустые стаканы, бармен отошел к батарее бутылок, выстроенной у него за спиной. — Не нравится мне этот бармен, — посмотрев мне в глаза, — сказал Гамигин. В каком смысле? — спросил я озадаченно. — Он не похож на бармена. Я посмотрел напрямую, когда сказ спину Бармина, готовившего для нас напитки. Признаться, мне он не казался подозрительным. «В конце концов, щепу нам сможет указать любой из завсегдатаев кафе», — заметил Гамигин. «Прошу». Бармен выставил на стойку перед нами два стакана. «Водка с апельсиновым соком». Он пододвинул ко мне стакан, содержимым ярко-оранжевого цвета. «А это вам». Другой стакан, наполненный чем-то похожим по цвету на кофе с молоком, Бармен переместил в сторону детектива Гамигина. Черт приподнял стакан и осторожно понюхал то, что в нем находилось. «Что это?» — озадаченно спросил он у Бармена. «Наш фирменный коктейль? Кофейный?» — с улыбкой ответил тот. «Держи». Я кинул на стойку помятую 50-рублевую бумажку. Бармен расправил банкноту, протянув между пальцами, положил на ладонь и выжидающий посмотрел на меня. «Мало удивился я. У нас любая выпивка по 30 рублей за порцию», проинформировал меня бармен. Я не стал спорить и кинул на стойку десятку. Бармен положил десятку поверх полтинника и снова посмотрел на меня так, словно я все еще был ему что-то должен». Чего он ждал, догадаться было нетрудно, но я не собирался давать ему чаевые за два стакана отвратительного пойла, которое лично я не собирался употребить внутрь. Сообразив, наконец, что чаевых ему не дождаться, бармен спрятал выручку в карман своих хирургических брюк. — Вы хотели меня о чем-то спросить? — напомнил он, посмотрев на меня взглядом преданного Сен-Бернара. — Когда? — недоумевающе вытаращил на него глаза я. «Перед тем, как ваш спутник заказал выпивку?» «И что же я хотел узнать?» «Вы сказали, что ищете своего товарища». «Ну да, конечно», — кивнул я. «Только я его уже нашел. Вон он отплясывает». Я наугад ткнул пальцем куда-то в толпу танцующих остолопов. Бармен взглядом проследил за направлением моей руки. Глаза его быстро забегали по лицам виртуальных маньяков. «Что еще?» Сдвинув очки на кончик носа, я пристально посмотрел на Бармина поверх оправы. бармен молча качнул головой из стороны в сторону и переместился к середине стойки. «Ты был прав», — сказал я, обращаясь к гамигину. — «этот парень действительно не в меру любопытен. Он похож на чекиста». Черт снова поднес к носу свой стакан, понюхал его содержимое и с омерзением поморщился. «Не вздумай даже пробовать эту дурь!» — предупредил я его. «Я и не собираюсь!» — Гамигин поставил стакан на стойку. «С чего бы вдруг чекисту притворяться барменом?» «Недоумевающий, пожал плечами я». «Чекистам известно, что утром ты был в этом кафе», — заметил черт. «Но я не говорил им о том, что снова собираюсь сюда», — возразил я. «Ты и о первом разе не докладывал», — усмехнулся черт. «Однако им откуда-то стало об этом известно». Я озадаченно хмыкнул и задумчиво потер согнутым указательным пальцем подбородок. Гамигин был прав. О том, что мы утром отправились в интернет-кафе, знали всего несколько человек. И если полностью исключить возможность прослушивания и наружного наблюдения, то получалось, что кто-то из тех, кого я считал своими союзниками, докладывал в НКГБ о каждом моем шаге. «Ты уверен, что нас не прослушивают?» — спросил я у Гамигина. «Ни в чем нельзя быть уверенным на все сто процентов», — с невозмутимым спокойствием ответил черт. «Но я буду крайне удивлен, если вдруг выяснится, что нас ведут с помощью подслушивающей аппаратуры». «Но я не заметил и наружного наблюдения», — сказал я. «Я тоже не видел слежки», — кивнул черт. «И что из этого следует?» Детектив Гамигин молча развел руками. Я спать не могу спокойно, пока не узнаю, с какого края чекисты подобрались ко мне. Я со злостью стукнул кулаком по краю стойки. Бармин быстро глянул в нашу сторону, но, увидев, что наши стаканы все еще полны, тот же потерял к нам всякий интерес. «Ладно», — кивнул я гамину — «бери за свой стакан, пора заниматься делом». Черт с готовностью подхватил свой бокал, и мы, не спеша, направились к столикам, оснащенным компьютерами. Еще находясь у стойки, я положил глаз на типа с длинными грязными волосами и с перебитым носом, на кончике которого висели очки в тонкой металлической оправе с линзами толщиной в палец. Он сидел, пристроившись сбоку к пятому столику, и время от времени, делая глотки и стоявшего рядом с ним стакана, что-то старательно втолковывал человеку с гипершлемом на голове, которому не было никакого дела до того, что говорил ему волосатик. По моим предварительным оценкам, парень был уже достаточно пьян для того, чтобы не задумываться над тем, кто и почему задает ему тот или иной вопрос, и одновременно пока еще достаточно трез, чтобы вразумительно отвечать на них. Скинув по пути со стула какого-то, пребывающего в полной отключке, обормота, я подхватил стул за спинку и, подойдя к пятому столику, поставил его напротив волосатика. Усевшись на стул верхом, я сложил руки на спинке и приветливо улыбнулся парню. «Привет!» Непринужденно бросил я, словно был знаком с ним уже не первый год. Умолкнув на полуслове парень посмотрел на меня сквозь линзы очков и, похоже, признал за своего. «Здорово!» — радостно улыбнулся он, ощелив неровный ряд больших желтых зубов. «Как жизнь?» — «В порядке», — ответила я. — «Выпить хочешь?» — «Спрашиваешь». Я протянул руку и перелил в пустой стакан волосатика половину содержимого своего стакана. Парень тут же попробовал образовавшуюся смесь, отпив одним махом половину. «Отлично!» — объявил он, довольно чмокнув губами. «Ты здесь щепу не видел?» — поинтересовался я, равнодушно глядя в сторону. «Щепу?» — переспросил парень. «Ага», — рассеянно кивнул я. «Мы с ним договорились со встрече». Парень опустил голову, уткнулся носом в кулак и глупо хихикнул. «Ты чего?» — непонимающе глянул я на него. Щепу тебе нужно!» — глянул на меня из подупавших на лицо волос парень. «Ну да!» — кивнул я, уже чувствуя, что в чем-то допустил прокол, хотя пока еще не мог понять, в чем именно. «Значит, щепу!» Парень снова тихо прыснул в кулак. «Слушай, кончай дурковать!» — недовольно глянул я на него. «Скажи просто, видел сегодня щепу или нет?» «Так я ведь и есть щепа!» Заговорщицкий подмигнул мне волосатик. «Да-да-да!» Заметив тень сомнения на моем лице, он трижды быстро кивнул и счастливо улыбнулся. «Можешь не сомневаться!» В этот момент к нам подошел Гамигин со стулом в руке. Подождав, пока он усядется, я указал рукой на волосатика. «Знакомься! Это щепа!» «Да-да!» — снова затряс волосами щепа, улыбаясь на этот раз Гамигину. «Мне кажется, что сегодня у тебя удачный день!» — сообщил я волосатику, и дабы придать своим словам... Большую значимость влил в его стакан остатки водки с апельсинным соком из своего. Да-да, радостно закивал щепа, хотя пока еще даже не знал, о чем идет речь. Честно сказать, при ближайшем рассмотрении вид у этого гения программирования был совершенно ненормальный. Настолько, что, глядя на него, я, правда, даже засомневался, можно ли рассчитывать на то, что какая-нибудь мысль задерживается у него в голове более чем на 10 секунд. «Ты знаешь бармена, того, что тащится от Grateful Dead?» — спросил я у Щепы. «Да-да», — вновь закивал тот, как китайский болванчик. «Его все так и зовут. Благодарный мертвец». «Он передал тебе, что мы хотели тебя видеть?» «Нет, на этот раз голова Щепа качнулся стороны в сторону. Я его сегодня вообще не видел». «А что это за парень за стойкой?» — спросил Гамигин. «Не знаю», — пожал плечами Щепа. «Новенький». Сказав это, он презрительно скривился. «Даже водку с тоником смешать как следует не может». Вспомнив о выпивке, Щепа сделал пару быстрых глотков из своего стакана. Посмотрев с вожделением на стакан, который держал в руке детектив Гамигин, он деликатно осведомился. «Простите, если не ошибаюсь, это у вас кофейный коктейль?» «Совершенно верно», — подтвердил его догадку черт. «Вы будете его пить?» Еще более вкрадчиво поинтересовался Щепа. Не думаю. гамгин протянул свой стакан щепи «Премного вам благодарен, радостно улыбнулся щеп и тут же пригубил странный напиток бурого цвета. Облизнув губы, волосатик поставил стакан на стол рядом с собой и неодобрительно качнул головой. Нет, это совсем не тот напиток, что умеет приготовить благодарный мертвец. Он чмокнул губами и еще более убежденно повторил: Совсем не тот. «Тебе нужны деньги?» – деликатно поинтересовался я у Щепы. «В данный момент или вообще?» – уточнил Волосатик. Услышав такое, я понял, что с таким типом, как Щепа, можно целый день ходить вокруг да около. «Ты знаешь красного воробья?» – спросил я напрямик. «Знаю», – ответил Волосатик и сделал еще один глоток кофейного коктейля. Мы с Гамигином быстро переглянулись. У черта в глазах плясали огоньки восторга. Казалось, он хотел мне сказать, вот видишь, я же тебе говорил. Мои глаза, по счастью, были закрыты темными стеклами солнцезащитных очков. — Он сегодня здесь? — спросил Гамигин. Кто? — непонимающе уставился на него щепа. — Ну, красный воробей, — рявкнул я. Должно быть, из-за грохота, который, казалось, заполнял все свободное пространство зала, Мой крик произвел на волосатика не большее впечатление, чем шуршание падающей по осени листвы. — Да, да, — дважды кинул. — Конечно, красный воробей. Ну да, я его знаю. Щепа снова потянулся к стакану. «Стоп — Стоп! Я накрыл стакан сверху ладонью. — Ты видел сегодня красного воробья? Щепа посмотрел на меня так, как будто я задал ему исключительно неприличный вопрос. — Нет. Он приподнял обе руки, прижал локти к туловищу, И показал мне пустые ладони. Получив ясный ответ на свой вопрос, я позволил волосатику взять стакан и сделать из него глоток. Когда ты видел красного воробья в последний раз? Счепа задумчиво закатил глаза к потолку, по которому, как и прежде, неспешно плыли тяжелые голографические тучи. Какое сегодня число? спросил он, глядя на искусственное небо. 19 мая, ответил я, а день недели. Вторник. Щепа беззвучно зашевелил губами, как будто что-то прикидывая в уме. Вполне возможно, что при этом он что-то еще и говорил, но я не слышал его в окружающем нас грохоте. Это продолжалось минуты две. Я уже было решил, что парень забыл, о чем я его спросил, когда Щепа неожиданно посмотрел прямо на меня и уверенно заявил «неделю назад». Подумав еще какое-то время, он внес весьма существенное уточнение «а может быть и две». «Тебе известно его настоящее имя?» «Да», — уверенно кивнул Щепа, — «его зовут Красный Воробей». «А твое настоящее имя, как я полагаю, Щепа?» С тоской посмотрел Иоанна Волосатика. «Точно!» — улыбнулся тот. «А тебе известно, кто такой Олег Первушин?» — поинтересовался я. «Когда-то мы были знакомы, это факт», — ответил без заминки Щепа. «Но он мне никогда не нравился». «Понятно». Посмотрев на Гамигина, я безнадежно покачал головой. Возможно, парень был гением программирования, но в реальном мире он совершенно не ориентировался. И я не имел ни малейшего представления о том, каким образом можно вытянуть из него нужную нам информацию. «Как ты познакомился с красным воробьем?» — спросил ущепый черт. «Как?» — волосатик задумчиво почесал лоб после чего сделал большой глоток из стакана с кофейным коктейлем. Должно быть, это в какой-то мере освежило его память, потому что, обтерев губы тыльной стороной ладони, Щепа сообщил. «Красный воробей пришел в интернет-кафе, потому что ему нужна была дед программа Но нас с ним и свели вместе. И что дальше?» — вкрадчиво поинтересовался Гамигин. «Мы составили дед — ответил Щепа. «Вот просто так сели и составили». Восхищенно сплеснул руками я. «Нет». Щепа посмотрел на меня так, словно идиотом был я, а не он. «У красного воробья не было денег для того, чтобы расплатиться со мной за работу. А поскольку в компьютерах он вообще ничего не понимал, я помог ему связаться через интернет с человеком, который должен был передать ему деньги. Через пару дней он заплатил мне на аванс, и мы приступили к работе над дед программой «Ты помнишь адрес того человека, который передал Красному Воробью деньги?» «Нет», — Щепа отрицательно качнул головой. «Но зато я вспомнил, что именно в тот момент, когда под посланием нужно было поставить подпись, этот тип как раз и сказал мне, что его зовут Красный Воробей». «Ты можешь хотя бы приблизительно вспомнить текст послания?» «Красный Воробей принес текст на дискете. Имя того, кому оно было адресовано?» «У меня закончилась выпивка», — с обидой в голосе сообщил Счепа. Я быстро кивнул Гамигину и черт отправился к стойке бара за новой порцией выпивки для нашего информатора. Пока его не было, я попытался узнать у Щепа хоть что-нибудь о том, что ему было известно о переписке через интернет Красного Воробья и его таинственного спонсора, которым, как я подозревал, являлся никто иной, как сам Виталик Симонов». Ответы Щепа были весьма многозначительны, но совершенно бессмысленны. В результате непродолжительного разговора с ним у меня сложилось впечатление, что парень живет в каком-то своем мире, в котором он просто Щепа, а Олег Первушин — это одно из его прошлых воплощений. Красный Воробей был для него кем-то вроде легендарного вождя Сию по имени Стоящий Бизон. А я пришелец из иного мира, говорящий на языке, слова которого ему были понятны, но смысловое значение фраз, которые я из них составлял, по большей части ускользали от понимания. Вернувшийся Гамигин поставил на стол перед щепой два полных стакана. «Это глаз акулы», — сообщил он, указав на стакан содержимым молочно-белого цвета, — «а этот...» Черт указал на стакан, наполненный прозрачной, как горный хрусталь, жидкостью, на просвет, слегка отдающий в желтизну. Бармен назвал слеза комсомолки. «Ничто не нового в этом мире», — усмехнулся я. Человек с гипершлемом на голове, сидевший за одним с нами столом, издал какой-то страшный ук и запрокинул голову так резко и с такой неизмеримой силой, что мне показалось, шейные позвонки его должны были как минимум хрустнуть. «Штык хочет пить!» — доверительным тоном сообщил нам с гамигином щепа. Приподнявшись он указательным пальцем, оттянул нижнюю челюсть того, кого он именовал штыком, и влил в приоткрывшийся рот с полстакана глаза акулы. В горле у штыка забулькало и заклокотало, и я было решил, что он захлебнулся. Однако, откашлявшись, штык сплюнул под стол, бодро вскинул голову, поправил гипершлем — и снова провалился в загадочный мир интернета. Отпив пару глотков едкой жидкости из того же стакана, из которого он подчевал своего приятеля, Щепа стал куда более словоохотливым. «Интересный парень этот красный воробей!» «Да!» — волосатик утвердительно наклонил голову, после чего снова повторил «да!» «Не из той когорты, с которым я привык иметь дело, напрочь свернувшийся на своих делах!» Мне он приглянулся тем, что вид у него, как мне показалось, был совершенно беспомощным. Но потом, пообщавшись с ним поближе, щеп усмехнулся и покачал головой. Он кого угодно готов был растоптать ради того, чтобы добраться до намеченной цели. Трус и чистолюбец в одном лице — более ужасающее сочетание, я вам скажу, трудно себе представить. Я даже был рад, когда он перестал ходить в это кафе, хотя когда у него в кармане имелись деньги, он был весел и глуп настолько, что поил всех подряд, даже тех, кто этого совершенно не заслуживал. Впрочем, возможно, просто хотел казаться щедрым. — Красный Воробей, заказал у тебя дед программу? — перебил щепу детектив Гамигин. Похоже было, что у черта, в отличие от меня, все еще оставалась надежда на то, что парень все же скажет что-нибудь дельное. Ну да, да, вытарачив на демона глаза, которые из-за толстых стекол очков казались непомерно огромными, заверил его Щепа, ему была нужна дед-программа. Правда, он и сам толком не мог сформулировать задачу, но вместе мы, как мне кажется... Добились желаемого результата. Во всяком случае, красный воробей остался доволен. — Он расплатился с тобой наличными? «Да, да, да — Да-да-да, — кевнул Щепа. — Дал пачку зеленых, схватил мини-диск и вылетел из двери, словно за ним гнала сарава голодных демонов. Гамигин смущенно кашлянул в кулак. «У тебя есть какие-нибудь координаты, с помощью которых ты мог бы отыскать красного воробья без особой надежды на успех?» — спросил я. Щепа молча покачал головой. Я безнадежно развел руками и посмотрел на Гамигина, чтобы еще раз убедиться в том, что он пока еще не потерял надежду. «Что за программу ты составлял для красного воробья?» «Сделал еще одну попытку, черт!» И тяжело вздохнув, добавил, «Ты это хотя бы помнишь?» — Конечно, помню, — обиженно насупился Щепа. Чтобы прийти в себя, он отпил еще пару глотков, на этот раз из стакана, в котором находилась слеза комсомолки. Судя по запаху напитка, его ингредиенты полностью соответствовали оригинальной рецептуре. — У тебя осталась копия? — спросил я. Щепа посмотрел на меня так, будто я поинтересовался, не состоит ли он в близком родстве с городоначальником. «Дэд-программы не копируются!» — нравоучительным тоном произнес волосатик, да еще вдобавок и щекнул пальцами перед самым моим носом. Я почувствовал себя полным идиотом. Нужно было внимательнее слушать, что говорил о дед программах детектив Гамигин. Чтобы хоть как-то реабилитировать себя, я задал новый вопрос. «Сколько тебе заплатил красный воробей?» «А вот это уже коммерческая тайна!» — хитро прищурился Щепа. То, что этот полуумный программист, безуспешно травивший суррогатным алкоголем тараканов, заводившихся у него в мозгах, после подключения к компьютерному процессору разговаривал со мной словно с мальчишкой, начинало меня раздражать. Я и прежде встречался с подобными типами, считавшими, что преимущество, которое они имели перед остальными людьми в какой-нибудь узкой, мало кому известной области, резко возносило вверх их общественный статус. Но, как ни странно, для того, чтобы снова вернуть любого из них на бренную землю, чаще всего нужно было совсем немного. В частности, я был уверен, чтобы прочистить щепью мозги и заставить его вести себя с подобающим уважением к старшим, достаточно было как следует дать ему по башке. Такие, как он, обычно не знают, что можно противопоставить грубой силе и сразу же теряют всю свою заносчивость и самоуверенность. И я бы давно уже именно так и поступил, если бы не демон-детектив, который одним лишь своим присутствием вынуждал меня проявлять сдержанность. Что ж, я пока еще мог себя контролировать. Если Гамигин считал, что сможет разговорить щепу каким-то иным образом, не прибегая к физическому воздействию, флаг ему в руки». Чтобы дать понять своему напарнику, что я предоставляю ему полную свободу действий, я откинулся на спинку стула и с демонстративной и безучастностью сложил руки на груди. Гамигин одарил меня мимолетной улыбкой. То ли выразив таким образом свою признательность, то ли заверив в том, что все будет в порядке, после чего обратил все свое внимание на безумного программиста. Какова была функциональная задача Дед-программы, которую ты создал по заказу Красного Воробья? Вместо того, чтобы ответить на заданный вопрос, Щепа посмотрел на Гаммигина сквозь стекло полупустого стакана, после чего с поразительной наглостью спросил, «Ты ведь черт?» «Мы предпочитаем, чтобы нас называли демонами», — спокойно ответил Гамигин. «Но если тебе так больше нравится, можешь называть меня чертом». «Демон — черт! Какая к черту разница?» Щепа энергично взмахнул стаканом, но при этом не расплескал ни капли его содержимого. «Что тебе нужно, уважаемый?» «Мы с коллегой хотим знать, что за программу ты составил для красного воробья». Все так же терпеливо и спокойно повторил свой вопрос Габиги. «Коллеги, значит». Щепа посмотрел на меня, потом снова на черта и презрительно фыркнул. «Вы на кого работаете?» Я заметил, как у Гамигина дернулась бровь, видимо, и черт начал терять терпение. Мы просто хотим получить информацию и готовы заплатить за нее. Денег мне хватит. Щепо по-дурацки разинул рот и хохотнул черту в лицо, обдав его при этом зловонным духом некачественного алкоголя и гнилых зубов. Отстранившись от своего собеседника, Гамигин вопросительно глянул на меня. — Что скажешь, Дима? — Тебе, конечно, виднее, как разговаривать с компьютерными гениями, Анс, — усмехнулся я. — Но лично мне кажется, что ты будешь уговаривать этого типа до самого утра, если не используешь более веские аргументы, нежели бесплатная выпивка и предложение подзаработать. Красный воробей, должно быть, заплатил ему достаточно большую сумму для того, чтобы он сейчас считал себя королем и не думал о заработке а с каждым выпитым коктейлем он будет все хуже соображать. — Ты так думаешь? — все еще с некоторым сомнением спросил черт. — Поверь мне, Анс, — по-дружески улыбнулся я, — у меня богатый опыт общения с придурками. — Это ты обо мне? — с вызовом глянул на меня щепа. — А тебе, дорогой? Гамигин с тоской посмотрел на волосатика, и тяжело, с безнадежной обреченностью вздохнул. После этого, не дожидаясь, что ответит Чепа, черт стремительно выбросил вперед правую руку, словно крюком захватил ладонью затылок парня и дважды ткнул его рожей в стол. Следует заметить, что выполнил он это в высшей степени профессионально, как будто проработал всю свою жизнь не в службе специальных расследований сатаны с ее драконовскими порядками, а в особом отделе НКГБ. Никто, из находившихся в кафе, не обратил внимания на происходящее. Подумаешь, невидаль какая, двое подвыпивших друзей обнимаются. Только вот стакан, выскользнувший из ослабевшей вдруг руки программиста, упал на пол, но, как ни странно, не разбился. Сам Щепа и тот не сразу понял, что произошло. Только когда гамигин, дернув за волосы, запрокинул его голову вверх, парень поднял руку, провел ладонью по лицу и увидел на ней кровь, вытекавшую двумя широкими полосами из-за расквашенного носа. Зато после этого лицо волосатика сразу же изменилось. На нем не осталось даже следа былой заносчивости и псевдоаристократического презрения к собеседникам. Оно вдруг сжалось, покрывшись морщинами, подобно яблоку, засунутому в микроволновую печь. Губы изогнулись уголками вниз, а в левом углу рта — Даже появилась влажная пятнышко слюны. Но самой любопытной деталью были глаза. По глазам я всегда могу определить, стоит ли продолжать объяснять собеседнику, насколько неправ он был, или же можно остановиться на достигнутом. Если человек после удара носом о стол тупо смотрит тебе в глаза, то процедуру необходимо повторить. Если глаза твоего визави бегают по сторонам, Значит, он только притворяется, сломлен, а сам тем временем ищет выход. В этом случае требуется еще более сильное воздействие. Например, ствол пистолета, который бьет по губам так, чтобы язык почувствовал вкус крови. Ну, а когда взгляд клиента бесцельно блуждает по сторонам, не находя на чем остановиться, то это означает, что продолжение диалога обещает быть весьма плодотворным для всех заинтересованных сторон. Щепа оказался редкостным слабаком. Гамигин ударил его лицом о стол очень аккуратно, я бы даже сказал нежно. Черт не сломал этому пустомели нос, а только хорошенько расквасил его. Но щепи и этого оказалось довольно. Должно быть, парень, проводивший большую часть времени в мире компьютерных образов, попросту не привык воспринимать реальность такой, какая она есть, со всей ее жестокостью, грязью и дурными запахами. То, как с ним обошелся Гамигин, стало для Щепы таким же шоком, какой мог бы испытать машинист поезда, ведущий состав по рельсам, по которым он на протяжении вот уже десяти лет, три раза в день, проезжает туда и обратно. И вдруг, обнаруживающий, что поперек железнодорожного полотна стоит кирпичная стена. Как вам это сравнится? Однако, вопреки моим опасениям, Щепа не ударился в панику, не забился в истерике и не принялся орать благим матом, завя на помощь. Он еще раз провел ладонью по лицу, размазывая кровь по щекам и подбородку, после чего сконцентрировал взгляд на Гаммигене, который все это время продолжал держать его за волосы и негромко спросил «Чего вы хотите?» «Хотите, верьте, хотите, нет». Но в голосе у безумного программиста возникло долгожданное просветление. Воспользоваться этим следовало как можно скорее, потому что никто не знал, как долго продлится ремиссия, прежде чем наступит очередное обострение. Даже я готов был согласиться с тем, что бить парня об стол после каждого заданного вопроса только для того, чтобы получить на него вразумительный ответ, было бы слишком жестоко. Если ты четко и ясно ответишь на те несложные вопросы, которые мы собираемся тебе задать, то в награду за это получишь 200 шиолов, Доходчиво принялся объяснять волосатику ситуацию Гамигин. Если же ты по какой-то причине не пожелаешь удовлетворить наше любопытство или вдруг начнешь пороть чушь, то не обессудь. Гамигин улыбнулся дьявольской улыбкой, которую я за ним прежде не замечал, и легонько хлопнул, замершего в напряженном ожидании парня ладонью по щеке. Да-да, быстро кивнул Щепа. Понял, понял, все понял. Ну так что? мне повторить свой вопрос гамигин едва заметно поддался вперед нет протестующий вскинул руку щепа с памятью у меня все в порядке но для начала я должен изложить вам основные принципы дед программирования иначе у вас может сложиться обманчивое впечатление нет необходимости не дослушав перебил его черт я прекрасно знаю что такое дед программирование да отлично пытаясь улыбнуться Щепа затравленно оскалился. «В таком случае вы должны понимать, что я не несу никакой ответственности за конечный результат своей работы и то, каким образом он был использован. У меня нет никаких дел с красным воробьем». Голос волосатика сорвался на истерический фальцет. Закашлявшись, он схватил со стола стакан с убойной смесью под названием «Глаз акулы» и быстро сделал пару глотков. «Послушай». Еще раз решил объяснить ему ситуацию Гамигин. «Лично к тебе мы никаких претензий не имеем. Нас интересует только красный воробей. А у тебя есть прекрасная возможность заработать на этом неплохие деньги». «Да-да-да», э, — затряс головой щепа с надеждой, глядя на Гамигина. «Я готов сообщить вам все, что вас интересует». «Кто свел тебя с красным воробьем?» — решил подойти к проблеме с иной стороны Гамигин. «Случай?» Не задумываясь, ответил программист. Ему нужна была дед программа для того, чтобы соответствующим образом обработать результаты своих исследований. Он зашел в первое попавшееся интернет-кафе, обратился к бармену. Благодарный мертвец указал ему на Прансини, а тот уже, в свою очередь, дал знать мне, что появился подходящий клиент. Он сам назвался красным воробьем. «Нет», — качнул головой из стороны в сторону Щепа. «Обычно я вообще не спрашиваю у своих клиентов имен. Так спокойней. Но с этим вышло иначе. Как я уже говорил, он попросил меня связаться через интернет с одним своим знакомым, который должен был перевести ему деньги. Когда нужно было ввести кодовое имя, он назвался «Красный воробьем». Произнеся это, Щепа заискивающе улыбнулся, как студент, ответивший на экзаменационный вопрос, но все еще сомневающийся — тянут ли его знания хотя бы на тройку. «Отлично!» – одобрительно кивнул Гамигин, и парень облегченно вздохнул. «Теперь давай поговорим о работе, которую ты для него выполнил. Если вы знаете, что собой представляет дед программирование, то должны понимать и то, что для решения задачи, поставленной мной перед заказчиком, мне совсем не обязательно вникать в детали этой проблемы, которую он надеется решить». Щепа словно извиняясь, кашлянул в кулак и сделал еще один совсем небольшой глоток из стакана, только чтобы промочить горло. Вся работа идет на подсознательном уровне, а степень успеха зависит только от того, насколько полную информацию по интересующему его вопросу предоставил мне клиент. Чаще всего мне достаточно уловить только самую суть проблемы для того, чтобы направить процесс составления программы в нужное русло. Поскольку прежде мне не доводилось иметь дело с тем предметом, которым занимался красный воробей, мне пришлось закачать в мозг черт знает сколько информации с мини-дисков, которыми он меня снабдил. У меня после этого неделю голова трещала, как с могучего перепоя. — Да ты, наверное, и был с перепоя, — не смог удержаться от извительного замечания я. Само собой, не стал отпираться С Чепа, но состояние похмелья является для меня привычным, и я превосходно знаю, как с ним бороться. А от страшной головной боли, которая возникает всякий раз после составления дед программы избавиться невозможно. Просто лежишь пластом и ждешь, когда же она наконец отпустит. Я-то еще ничего. У других дед-программистов бывают глюки, когда фрагменты дед-программы вываливаются из подсознания и накладываются на реальные образы. Один мой приятель, составлявший дед-программу для какого-то эпидемиолога, во время такого кризиса перерезал себе горло кухонным ножом. Черт его знает, что ему там привиделось, но только прежде чем умереть, он еще успел написать на полу собственной кровью два коротких слова ⁇ Всем хана ⁇ своими глазами видел. На меня откровение щепы не произвело ни малейшего впечатления. Подобных леденящих кровь истории я слышал немало, и, как правило, только каждая восьмая из них соответствовала истине, хотя бы на 40%. Почти все очевидцы подобных жутких событий Стоило их как следует перераспросить, вскоре сознавали, что история-то дошла до них по длинной цепочке родственников, знакомых родственников, родственников знакомых и их сослуживцев, которые все как один, естественно, были кристально честными людьми, не прибавившими к услышанному ни единого слова от себя лично. «Будем байки травить или поговорим о деле?» — скептически усмехнулся я, глядя на щепу сквозь темные стекла солнцезащитных очков. Если мы просидим здесь еще хотя бы полчаса, то от этого безумного грохота голова у меня будет болеть так, словно это я, зарабатываю себе на жизнь, составляя дед программы. Программист бросил на меня уничижительный взгляд, но не решаясь, как-либо более открыто выразить все то презрение, которое он испытывал ко мне лично, только с досадой цокнул языком, после чего снова обратился к Гамигину. Насколько я понял, красный воробей. Занимался генетическими исследованиями. На одном из мини-дисков, информацию, с которой мне пришлось загрузить себе в мозг, содержалась полная карта человеческого генома. Гамигин посмотрел на меня с победоносным видом. Должно быть, он полагал, что показания щепы блестяще подтверждают версию, которую он высказал в пабе. Я, в отличие от черта, такой уверенности не испытывал. Во-первых, нужно было еще удостовериться в том, что щепа говорит правду, а не выдает нам первое, что приходит на ум. Судя по тому, что я узнал за последнюю пару часов о дет-программировании, в голове у волосатика должна была находиться густо заваренная и от души сдобренная специями каша из обрывков той информации, которой ему приходится то и дело загонять себе в мозг. Во-вторых, даже сам факт того, что красный воробей, так же, как и Ник Соколовский, занимался молекулярной биологией, пока еще ничего не доказывал. В-третьих, я просто не хотел верить в то, что дела, которые я считал никак не связанными друг с другом, могут слиться воедино. У меня и без того проблем было выше крыши. Но если я все еще и тешил себя надеждой, что сумею разобраться с каждым из своих клиентов, в число которых теперь уже можно было включить и подполковника НКГБ Малинина по отдельности, то образующийся конгломерат делал эту надежду такой же призрачной, как и ожидание снегопада в середине июля. Само собой, я имею в виду климатические условия нашей средней полосы. Как бы там ни было, я сидел и ждал продолжения беседы детектива Гамигина с безумным дедпрограммистом, программистом которая, вполне, возможно, могла преподнести новые сюрпризы. Чорджа держал паузу. Должно быть, он рассчитывал на то, что я достану из кармана фотографию Соколовского и предъявлю ее Щепе, который тотчас же узнает на ней своего красного воробья». Но я не собирался этого делать. И не только потому, что Гамигину не терпелось отпраздновать победу, а я хотел хотя бы ненадолго оттянуть его триумф. Главная причина заключалась в том, что мне слишком хорошо был известен тип, если можно так сказать, людей, к которому принадлежал Щепа. Гамигину удалось загнать волосатика в угол, и теперь... Этот, планомерно спивающийся гений программирования, готов был на что угодно, лишь бы вывернуться из неудобной и неприятной для него ситуации. Да-да, именно так. Меня и детектива Гамигина Щепов воспринимал вовсе не как потенциальную угрозу, всего лишь как некий раздражающий фактор, вносящий определенный дискомфорт в его прогнившую, подобно застоявшемуся болоту, жизнь. Интуиция у парня, как и у всякого дед-программиста, была неплохой, и он давно уже понял, что, разыскивая красного воробья, мы не имели ни малейшего понятия о том, кто он такой на самом деле. Даже если бы я сейчас показал ему фотографию градоначальника, он тотчас же опознал бы в нем красного воробья, потому что считал, что тем самым порадует меня и черта. «Счепа от нас никуда не уйдет» выяснить имеют ли в них соколовский и красный воробей что нибудь общее помимо увлечения молекулярной биологии мы сможем и после того как волосатик выложит нам все что знает гамигин если и не понял почему я не желаю показать щепи фотографию соколовского то во всяком случае повел себя так как и подобает настоящему детективу в присутствии подозреваемого или свидетеля он не стал выяснять со мной отношения Основа обратился к программисту. Красный воробей хотел обработать результаты своих научных исследований с помощью дед-программы. Своих или чьих-то других, я не знаю, пренебрежительно взмахнул рукой Щепа. Я не имею привычки выяснять у своих клиентов, где и каким образом они добыли ту или иную информацию. «Тот уж я не удержался от многозначительной улыбки, подаренной напарнику». Щепа сам, того не подозревая, подметил откровенную слабость в рассуждениях демона-детектива. Если исследования Соколовского представляли для кого-то определенную ценность, а сам он, вместо того, чтобы передать результаты своих работ по назначению, бесследно пропал, то вполне можно было предположить, что имевшимися у него материалами завладел некий другой, пока еще неизвестный нам персонаж, именующий себя Красным Воробьем, с тем, чтобы перепродать их на сторону. Итак, Гамигин очень осторожно, чтобы не напугать своего собеседника, сделал приглашающий жест рукой. — Вы слышали о молчащих участках генома? — спросил у черта Щепа. Конечно, утвердительно наклонил голову тот, чем несказанно удивил меня. Это небольшие участки генома, не несущие в себе никакой информации, но при этом аккуратно копирующиеся при каждой репликации. Верно кивнул Счепа. Я сам узнал об этом совсем недавно, работая на красного рабя. Так вот, его интересовал именно такой молчащий участок, локализованный в области инсулинного гена. Мы с Гамигином вновь обменялись многозначительными взглядами. Да, это уже никак нельзя было назвать простым совпадением. Ты должен был создать программу для расшифровки этого молчащего участка, обратился с вопросом к программисту Гамигин. Точно, расплылся в счастливой улыбке тот. Честно признаюсь, работа над этой программой была для меня в кайф. Во-первых, было просто интересно, потому что... Никогда прежде мне не приходилось заниматься ничем подобным. Во-вторых, «Красный воробей» меня особенно не торопил, и я, прежде чем запустить дед программу имел возможность немножко поработать с имеющимся материалом, чтобы попытаться нащупать наилучшие пути решения поставленной задачи. Именно потому я и запомнил отдельные детали, которые обычно проскальзывают мимо сознания дед программиста И что же тебе запомнилось? Ну, например, всякие умные слова из области молекулярной биологии. Щеп положил локоть на спинку стула, откинулся назад и с придыханием, словно имя любимой, произнес жидкостная хроматография высокого давления красиво звучит верно? Но интересы детектива Гамигина лежали далеко в стороне от поэтических образов, навиваемых названием классических методов исследования, используемых молекулярной биологии. Тебе удалось создать программу для расшифровки молчащего участка инсулинового гена». На анимичных губах программиста появилась снисходительная улыбка. «Наверное, если бы вокруг не грохотала сумасшедшая музыка, он произнес бы свой ответ полушепотом, а так ему пришлось почти прокричать его. «Конечно! В моей практике еще не было случая, чтобы клиент ушел от меня неудовлетворенным». Прямо скажем, в устах программиста подобное заявление, характерное скорее для дешевой проститутки, звучало не особенно уместно. Но гамигину были уже глубоко безразличны лингвистические изыски, используемые волосатиком. Черт был похож на охотничьего пса, которого не интересовало ничего, кроме тетерева, притаившегося в кустах. Добычу он пока еще не видел, но уже чуял ее присутствие. Щепа тем временем сделал глоток из стакана, вытащил левую ногу из шлепанца, закинул ее на колено и пошевелил пальцами, ногти на которых были похожи на когти гоблина. Когда красный воробей взглянул на лист с распечаткой результатов, мне показалось, что он прямо сейчас описывается, — совершенно равнодушным голосом произнес он. — Что там было? — спросил Гамигин, стараясь не выдать охватившего его волнением. Откуда мне знать? Удивленно, но в то же время с некоторым вызовом посмотрел на него щепа. Данные, полученные в результате использования дед-программы, целиком и полностью принадлежат клиенту. Все же я оказался прав. С людьми, подобными щепе, нельзя разговаривать по-человечески. Едва только Волосатик почувствовал, что давление на него чуть ослабло, как тотчас же решил, что ему удалось подцепить нас на крючок, и теперь он, скорее всего, считал, что... Может, ведь из меня и гамиги на веревке. Однако черт пока еще не обратил внимания на изменения в настроении своего собеседника и продолжал разговаривать с ним деликатно и вежливо. «Для нас представляют интерес все детали твоей работы с красным воробьем, какие ты только можешь вспомнить», — произнес он едва ли не заискивающим тоном. В ответ на что Щепа только криво усмехнулся. Кто-то недавно говорил о двухстах шеолах, произнес он с показным равнодушием, глядя на голографические облака, плывущие над нашими головами. Гамигин, недолго думая, достал бумажник и выложил на стол названную сумму, щепа, не торопясь, как будто даже с линцой, взял шеолы со стола, пересчитал их. А одну из банкнот даже посмотрел на просвет, словно сомневался в ее подлинности, после чего сунул деньги в карман шорт. Глядя на это, я сделал вывод, что чертям с их простодушием никогда не понять людей до конца. Щепа лишь только намекнул Гамигину на то, что может сообщить кое-что любопытное, а черт уже отдал ему свои деньги. Любой московский мальчишка старше семи лет знает слово, каким Следует назвать тех, кто поступает столь неосмотрительно. Без лишней скромности я могу откровенно сказать, что в данной ситуации демону несказанно повезло в том, что рядом с ним был человек, готовый в любую минуту прийти на помощь. Я имею в виду себя. Когда Красный Воробей просмотрел распечатку, доверительным тоном сообщил Гамигину Щепа, он сказал, что это бомба. И что дальше? Замер в ожидании черт. Все. Спокойно ответил программист и снова взялся за свой стакан. Я понял, что пора брать инициативу в свои руки. «Так, гражданин Первушин, произнес я строго официальным тоном, перенятым у чекистов, с которыми по роду деятельности, мне приходилось общаться куда чаще, чем хотелось бы. А что вы можете сообщить нам по факту взлома банкомата?» Услышав такое... Щепа тотчас же растерял весь свой гонор. «Какого банкомата?» Вопрос волосатика прозвучал настолько неискренне, что не нужно было обладать проницательностью экстрасенса, чтобы понять, попытка взлома банкомата, из-за которой имя Щепы попало в файлы НКГБ, была далеко не единственной в его практике. Должно быть, дедпрограммирование программирование приносит не такие уж большие доходы, ежели бедолагам, выворачивающим ради этого свои мозги наизнанку, приходится еще подрабатывать и подделкой кредитных карточек. На вопрос Щепы я, понятное дело, отвечать не стал, только протянул руку и дважды не сильно ткнул указательным пальцем в стол. Щепа верно истолковал мой жест и послушно выложил на стол деньги, которые только что получил от Гамигина. «Вы из НКГБ?» Угрюмо поинтересовался он, переводя взгляд с меня на Гамигена. «Или из семьи?» С чертом ему общаться было легче, поскольку глаза у демона-детектива не были закрыты темными стеклами солнцезащитных очков. «Честное слово, я не помню, чтобы в какой-то из составленных мною программ содержалось что-то, имеющее отношение к аду». Гамигин попытался было сделать успокаивающий жест рукой, а после этого он, наверное, собирался еще раз заверить Щепу в том, что лично к нему мы не имеем никаких претензий, и сказать, что если ему и пришлось ударить программиста, то сделано это было из самых наилучших побуждений, с тем, чтобы быстрее и проще наладить взаимовыгодный диалог. Но я не позволил ему сделать это. Вовремя поймав руку черта за запястье, Я заставил его снова опуститься на колено. То, что Щепа не получил ответа на свой вопрос, пробудило в душе чокнутого программиста самые наихудшие подозрения. Теперь он лихорадочно припоминал все водившиеся за ним грешки и отчаянно искал для них оправдания. Должно быть, дед-программист не одному человеку перебежал дорожку, потому что, когда я чуть приспустил очки и пронзительно глянул на Щепу поверх оправы, Губы его затряслись, словно плохо застывшее желе. «Мы можем обо всем забыть, негромко, так, чтобы из Чепи приходилось напрягать внимание и слух, чтобы уловить каждое произнесенное мною слово, пропустить которое он теперь боялся больше всего на свете», — произнес я. «Но произойдет это только в том случае, если ты будешь относиться к нам с должным уважением и не отвечать дурацкими репликами на вопросы, который задает тебе мой напарник». Сказав это, я снова откинулся на спинку стула и прикрыл глаза стеклами очков. «Ты все понял?» «Да-да-да-да», — щеп три раза быстро кивнул. Решив, что и этого недостаточно, он добавил э, «без проблем» и глупо улыбнулся, оскалив неровный ряд больших желтых зубов, в результате чего сделался похожим на карикатурное изображение китайца. «В таком случае ты ответишь коротко и ясно. Один неверный ответ, и, и, и я все понял, не дал мне закончить щепо. Спрашивайте, отвечаем. Какую задачу поставил перед тобой красный воробей?» «Разработка принципиально нового подхода к расшифровке молчащего участка инсулинового гена». «Что под этим подразумевалось?» Красный воробей, похоже, и сам толком не знал, что именно хотел обнаружить в этом молчащем участке. В разговоре со мной он неоднократно повторял, что пустых, неиспользованных участков в геноме просто не может быть. И если существуют так называемые молчащие участки, то это означает вовсе не то, что они не несут в себе никакой информации, а только то, что пока мы еще не можем ее прочесть. Поскольку методы которые, использует для этого современная наука, не привели ни к каким результатам, нужно было использовать принципиально иные подходы. Я попробовал несколько вариантов и в конечном итоге остановился на методе дешифровки тайных посланий, использованном британской военной разведкой во время Второй мировой войны. Принцип этого метода заключался в том, что вначале производилась сортировка знаков по частоте их встречаемости в тексте с последующим соотнесением их с буквами латинского алфавита. По сути, я запустил в своё сознание одну из шифровальных машинок того времени, предварительно внеся в ее схему ряд изменений. Например, мне пришло в голову использовать «технические подробности нас не интересуют», — перебила щепку, — «что получилось в результате». Как известно, ДНК строится на принципе комплементарности всего четырех нуклеотидов – аденин, гуанин, цитозин и тимин. Если рассматривать как отдельные символы пары оснований, стоящие рядом в одной цепочке ДНК, то мы имеем уже не четыре, а 16 знаков используя же комбинации из трех оснований, мы получаем уже 64 знака, более чем достаточно для любого алфавита. Впрочем, часть символов могут играть роль знаков препинания и пробелов между словами. Исходя из этих соображений, я запустил дед-программу по расшифровке послания, каждой буквой в котором является сочетание трех нуклеотидов расположенных последовательно в цепочке ДНК молчащего участка инсулинового гена. И, как и следовало ожидать, при этих словах, щепа не смог удержаться от мимолетной гордой улыбки, заказчик остался доволен полученным результатом. «Что получилось в результате расшифровки?» опередил меня с вопросом Гаммигин. «Вообще-то я хотел спросить у программиста то же самое, только несколько иначе сформулировав свой вопрос». Гамигину же, в отличие от меня, не удалось скрыть того огромного интереса, который он проявлял к данной проблеме. Хотя, казалось бы, с чего вдруг? Ведь это моя судьба, а может быть и сама жизнь зависела от того, успею ли я опередить в своих поисках НКГБ и того же Симона, который, уверен, также не сидел без дела. Для черта же это расследование являлось всего лишь чем-то вроде практического занятия. По счастью, то ли из-за грохочущей музыки, то ли по причине крайнего волнения, Щепа не обратил внимания на возбуждение в голосе Гамигина и воспринял его вопрос точно так же, как если бы его задал я. «Я прошу вас меня извинить». Чтобы убедить нас в своей искренности, программист даже приложил ладонь к груди. «Но я действительно всегда делаю распечатку полученных результатов только в присутствии заказчика и никогда в нее не вглядываюсь». «Таковы уж мои принципы. Как говорится, чем меньше знаешь, тем спокойнее спишь». «В этом я готов с тобой поспорить», — зловеще усмехнулся я. Мне нужна вся информация о красном воробе и о программе, которую ты для него составил, и я вытрясу ее из тебя, даже если для этого мне придется раскроить тебе череп и вставить контактный штекер прямо в твои проспиртованные мозги. Похоже, Щепа воспринял мои слова всерьез. Побледнев, как простыня в рекламе стирального порошка, он быстро, подобно змее, провел кончиком языка по губам. Полосатик снова схватился за стакан, желая промочить горло, и с ужасом обнаружил, что он пуст. «Но, клянусь вам, заткнись! Я даже не стал слушать, что он собирался сказать. Мне нужны не твои клятвы, а информация. Я сказал все, что знал. Я посмотрел на щепу, недоверчиво прищурившись, забыв, что из-за солнцезащитных очков ему было не видно моих глаз». «Сдается мне, что красный воробей сказал тебе что-то, прежде чем вы расстались». «Да-да». Щепа в полнейшем отчаянии уронил голову на грудь. Он сказал, что это бомба, которая может взорвать весь мир. «Мы это уже слышали», — заметил я. Но Щепа как будто даже и не заметил моих слов. «Потому что», — продолжил он, — «в молчащем участке инсулинового гена человека оказался записан копирайт создателя». «Что?» В один голос воскликнули мы с Гамигином. Щепо поднял голову и по очереди посмотрел на каждого из нас взглядом полным неизбывной тоски, как у коровы, которую заботливый хозяин привел на бойню. Я знал, что вы мне не поверите. Тихо и удивительно спокойно произнес он. Но так оно и есть. Тот, кто создал геном человека, сделал в нем соответствующую отметку чтобы обеспечить защиту своих авторских прав на данное творение. — Ты говоришь о Боге? — недоумевающе спросил я. Щепа покачал головой. Кто был этот создатель, известно только одному красному воробью. — Если, конечно, он ни с кем еще не поделился тем, что ему стало известно, — заметил задумчиво Гамигин. Я полагаю, что если бы красный воробей решил обнародовать свое открытие, — усмехнулся Щепа, — то сейчас все только бы о нем и говорили. Верно, впервые за все время разговора я согласился с дед-программистом. А ведь информация, которой обладает Красный Воробей, должно быть стоить немалых денег. Мы с Гамигином посмотрели друг на друга, и каждый понял, о чем думал другой. Однако сделка не состоялась, озвучил наши мысли Гамигин. «Ты все еще хочешь получить эти деньги?» — спросил я у Щепы, указав на лежавшие на столе 200 шеолов. «Все зависит от того, что мне нужно будет для этого сделать», с несвойственной для него осмотрительностью ответил дед-программист. «Ты заберешь эти деньги прямо сейчас, и я добавлю к ним еще столько же, если тебе удастся восстановить дед-программу, которую ты составил для Красного Воробья». Щепа еще раз посмотрел на лежавшие на столе деньги, И задумчиво почесал затылок. Вообще-то все данные должны быть на месте, не спеша произнес он. Я обычно сбрасываю старую информацию только перед тем, как загрузить новые данные. Но после Красного Воробья я пока еще ни с кем не работал. В принципе, попробовать можно, но сразу же хочу предупредить, что прежде мне не приходилось проделывать ничего подобного, так что за результат я ручаться не могу. «Даже если у тебя ничего не получится, 200 шолов твои!» Вновь довольно-таки опрометчиво пообещал программисту Гамигин. «Эта рухлядь для такой работы не годится!» Щепо постучал суставом согнутого пальца по процессорному блоку компьютера, стоявшего на столе. «Нужна мощная аппаратура и хорошая периферия!» Я посмотрел на часы. «Если мы поспешим, то еще успеем заехать в компьютерный салон!» на Калининском проспекте. Глянув на щепу, я добавил. Сам выберешь все, что нужно, а по окончании работы заберешь себе все. Глаза программиста азартно заблестели. Идет. Я и моргнуть не успел, как он проворно смахнул лежавшие на столе деньги».